Глава тринадцатая. Никитич, ну меня уже самого разбирает любопытство. Давай рассказывай, распоняла, моя ведьмочка хмурится. Я не уверена, но подталкиваю ее к ответу. Но вздыхает и смотрит на меня так виновата-виновата. У меня аж закрадываются сомнения, что она сейчас выдаст какую-нибудь сюрреалистичную версию про странный запрос невменяемой бабули, и все объяснится таинственным ритуалом. И я тогда, получается, тут не нужен. Но нет же, я же видел силуэт в дверях. И пугалась Марийка совсем не театрально, по-настоящему пугалась. Да и коты, да истерики, да дрожащих поджилок и срывающегося голоса. «Помнишь Люську малую?» – тихо спрашивает моя крошка, и у меня всё скручивается в животе. «Ну точно. Сейчас какая-нибудь ерунда про обряды и ритуалы будет. Люську переспрашиваю, вспоминая, кого мы могли так в детстве называть. Ну, мелкая!» – сплёскивает руками Марийка. Она ещё вечно всего стесняется, заикается, когда волнуется. «У неё на подбородке бородавка!» Тогда еще вся деревня из-за этой бородавки считала, что мать ее нагуляла от пастуха, помнишь, Петровича. У него тоже такая бородавка была, только на щеке. Он зимой, когда мы в пятом классе были, стадо потерял, и там еще была корова рыжая. Стоп! Хлопаю по столу, понимая, что у меня перед глазами уже просто карусели с Петровичей, бородавок, коров и... Кого она там назвала? А Мария хмурится и виновато поджимает губы. Давай ближе к теме. Люська смотрю внушительно на Марику. Люська кивает мне в такт местная знахарка. Ты это, ты не подумай. И я себе ничего не возомнила и никакую ясновидящую из себя не строю. Если вот вижу, что у Ритки экзема и она ее не лечит, то тогда могу замогильным голосом сказать, что у язвами все пойдешь. И если вот Мария, ару на всю кухню я. Да. Марийка виновата, опускает глаза, ёрзает на стуле. «Да, так вот», — вздыхает. «Люська!» Ведьмочка моя поджимает губы, молчит, сосредоточенно смотрит в одну точку на столе. «Обычно я ни во что не лезу, но Люську, мужик, её бьёт!» Выпаливает она. «Как бьёт?» Трясу головой, не сразу поняв, что услышал. «Регулярно!» Сделанным спокойствием отзывается Мария. «Руками в живот!» Кивает, говоря. «Регулярно!» иногда ногами замолкает молчу и я не уверен, что правильно вспомнил тулюську, но бить женщину это само по себе зашквар, а бить регулярно ногами чувствую, что у меня во рту становится горько и вздохнуть почему-то тяжело. Ну так вот, тихо продолжает моя ведьмочка, она ко мне замазью от синяков бегает, Мария по-прежнему не смотрит мне в глаза. потому что у нее от этих побоев постоянно кровотечение, а ехать в гинекологию с синяками ей стыдно». «А... веду подбородком. Она не пробовала обратиться в полицию?» «В полицию?» — горько усмехается Марийка. «Знаешь, за что он отдубасил ее последний раз?» — поднимает на меня взгляд, явно не ожидая ответа. «За то, что она суп недосолила! Не досолила, понимаешь?» «Не пересолила, а не досолила. То есть взять из солонки щепотку соли – неподъемная задача», – заводится моя малышка, повышая голос. «А эта дура сидела у меня на кухне и рыдала, что никак не научится готовить, и что ее Коля, конечно, прав». «Что?» – хмурюсь, не веря своим ушам. «Да то!» – раздосадованно огрызается моя девочка. «Она ж с детства затюканная. Идеальная жертва абьюзера». Он ее поприкает, постоянно критикует на всю деревню, унижает и прозвищами какие-то просячные дает, а она Марика встряхивает головой, поплачет, а все одно и то же. Куда же я от него денусь? Слушай, откашливаясь, с этим к психологу, наверное, или к психиатру, или подождать, пока убьет. Поджимает губы моя девочка. А в общем, последний раз он ее так отдубасил, что я не выдержала. Я ей сказала, что на него порча через неё наведена. Как так? Не верю своим ушам. А-а-а!» Машет на меня рукой моя красавица. Не понимаешь ты женскую психологию. Она сама по себе от него никогда не уйдёт. А тут я ей... Мария разводит руками. Вроде как предлагаю его жизнь спасти. Каким образом? Скидываю брови, потому что и правда нифига не понимаю. «Уйти от него...» Ехидно качает головой моя ведьмочка. А то рядом с ней он погибнет. Такое сложное колдовство. Молчу. Перевариваю полученную информацию. То есть, то, что женщину до полусмерти бьют, это с ее, с Люськиной точки зрения она заслужила. А то, что урод этот погибнет, это надо срочно спасать? Черт, я думал, что немного понимаю в женщинах. Так, откашливаюсь. И... «И она ушла?» – довольно вскрикивает Марийка. «Я её отправила в кризисный центр в городе анонимно. С ней там психологи занимаются, врачи осмотрели. У неё уже почти все синяки и разрывы зажили. А он…» – уточняю тихо. «А он как взбеленился!» – недовольно поджимает губки моя ведьма. Землю носом роет, найти её пытается и… вздыхает. Как ни крути, последнее время она часто ко мне бегала. Наверное, Мария смотрит на меня виновата. Начал что-то подозревать. Да твою ж, да ёлки, да Маша! Чуть не ару, вскакиваю, нарезаю круги по комнате. Ты забрала у маньяка его жертву. Он на свободе, селен, зол и голоден, а ты просто забрала его бабу и сама себя подставила. Да ну что ты! Кутается в шальмарийка. «Ничего такого я не...» Трясет головой. «Я ж никому не говорила». «А ты уверена, что она не сказала?» Упираюсь руками в стол. «Андрей!» Вдруг вскрикивает моя ведьмочка. «А что ты предлагаешь? Я действовала по наитию, Что в голову пришло, то и выдала. Она ж не пойдет ни в какую полицию. Как ей еще?» «Да, дела...» Отворачиваюсь, отхожу к окну, смотрю в непроглядную темень деревенского луга. «Где же были твои мозги?» «Анна виновата, Сапит, сидя за столом. Видимо, сейчас до нее тоже дошло. Ладно, отмахиваюсь. Мне, если честно, немного стыдно. Наорал на мою любимую. Утро вечера мудренее. Давай спать. Завтра схожу поболтать к этому Коле. Чуть не плююсь этим именем. «Давай». Облегченно вздыхает моя ведьмочка. А ты к себе пойдешь? Сейчас. Выдаю ей хидно. Оставлю тебя тут одну. Ага. Ой. Вздыхает она явно облегченно и улыбается. А тебе где постелить? Тут? Что? Что за вопрос вообще? У себя. И смотрю ей прямо в глаза. В смысле? Скидывает брови. Спальня. Раскладушку поставить? Никаких раскладушек. Кривлюсь, с тобой спать буду.